7 июля, вторник. Выходить из дома было страшно. Еще вчера получалось относительно спокойно искать выход из положения. Камила всерьез надеялась найти шутника и знала, что мало ему не покажется. После последнего письма спокойствие улетучилось. Страшно было не только выходить из дома. Находиться одной в квартире тоже было страшно. Последнее можно было объяснить только психозом, а психопаткой Камила никогда себя не считала. Страх нужно было преодолеть. Камила, проводив Антона, внимательно оглядела двор из окна. Рассматривать двор мешали распустившиеся деревья. Камилла грустно усмехнулась. Впервые в жизни зеленая листва не радовала. Двор был спокойным, тихим. Дворник собирал мусор вдоль тротуара, волоча за собой черный мешок. Камила открыла шкаф, выбрала короткое черное с желтым платье. Платье ей шли, а это в особенности. Открытые ноги и плечи радовали, ей было что показать. Положив ключи и телефон в сумочку, она открыла дверь, подняла ногу, чтобы переступить порог, и... замерла с поднятой ногой. Около двери стояла узкая высокая коробка из-под коньяка. В первый момент страх сменился злостью. Камила осторожно поставила ногу. Где-то близко раздалось шарканье, звякнуло ведро. Стараясь не приближаться к коробке, она выглянула из-за угла стены. Молодой азиат-уборщик мыл пол. «Здравствуйте», — заулыбался парень. Камила кивнула обслуги и, нахмурившись, спросила, «Не видели, кто это оставил?» Она показала рукой на коробку. Уборщик в два шага оказался рядом, с удивлением посмотрел на коробку и отрицательно покачал головой. При этом он не переставал улыбаться во весь рот, и ей захотелось хлестнуть чем-то по веселой роже. Камилла решительно наклонилась, подняла коробку и, войдя в квартиру, заперла дверь. Коробка была тяжелой, и в ней лежало то, что и должно лежать – дорогой, хороший французский коньяк. Она была уверена, что найдет еще и записку, но записки не оказалось. «Найду и убью», – мысленно пообещала Камилла. Подумав, она убрала коньяк в шкаф, спрятав его среди коробок с обувью. Снова постояла у окна, рассматривая двор, и набрала Юлю. «Как дела, Юлечка?» Говорить удалось хорошо, спокойно. «Никак», — равнодушно ответила Юля. «Хочешь, сходим куда-нибудь?» «Спасибо, не хочется». Подруга звонку Камиллы была явно не рада, но ну и наплевать. «Не стоит сидеть одной дома, так только хуже». Ласково посоветовала Камилла. Юля промолчала, и Камилла перешла к главному. «Иван узнал что-нибудь новое?» «Пока нет, но он работает. А полиция?» «Они мне не докладывают». «Юля, пожалуйста, звони, если что-нибудь понадобится, если просто станет скучно». «Спасибо, Мила. Мне не скучно, мне очень плохо». Камилла, не выпуская телефон из рук, снова подошла к окну. Внизу две молодые мамаши болтали, покачивая коляски. Камилла решительно вышла из квартиры и спустилась вниз. Девушек с колясками уже не было. Она дошла до торгового центра, побродила по этажам, ничего не купив, вернулась домой. Электронное письмо пришло минут через двадцать. Фотографий на этот раз было две. Бутылка коньяка в коробке у ее двери и сама Камилла в любимом платье. Больше не было ни злости, ни даже страха. Эмоциям она придастся потом, сейчас нужно действовать. Телефона Ивана у нее не было, она стерла номер из электронной памяти еще давно, когда он очень сильно ее обидел. Телефон нужно было раздобыть. Камила достала коробку, в которую они с Антоном складывали отжившие свой век гаджеты. Почему-то перед тем, как их окончательно выбрасывали, гаджеты по нескольку лет пылились в коробке. Прошлогодний телефон Антона был еще в коробке. Не слишком надеясь на удачу, Камила включила его в сеть. Ей повезло, в записной книжке старого телефона номер Кургина был. Камила быстро набрала номер и, услышав голос Ивана, хрипло сказала «Иван, здравствуй, это Камила. Мне нужно срочно с тобой поговорить. Очень срочно. Помоги мне». Соня работала, сидя за компьютером. В отличие от Ивана, жена предпочитала работать по утрам, одновременно и завтракая, и прерываясь ненадолго, чтобы покувыркаться на ковре. Она без конца делала какие-то восточные комплексы упражнений и была твердо уверена, что они несут одновременно здоровье и тела и духа. Насчет духа Иван уверен не был, а в том, что восточные практики прибавляют здоровья, сильно сомневался. Соня не пропускала ни одной эпидемии гриппа. Слава богу, что корону не подхватила. Иван жутко за нее боялся. Жена хмурилась, кусала губы и тихо шипела на компьютер. Это означало, что перевод сложный. Переводила Соня с нескольких арабских языков. При наличии современных электронных переводчиков жена, казалось бы, давно должна была остаться без работы, но почему-то не оказалось Заказов у нее было много. Наверное, пока электронные переводчики все-таки не настолько хороши, чтобы полностью заменить человека». Ему тоже нужно было поработать, подготовить статью по материалам, собранным в командировке, и Иван принялся обдумывать формулировки. Зазвонил телефон, он вышел на кухню, чтобы не мешать Соне. «Иван, здравствуй, это Камила. Мне нужно срочно с тобой поговорить, очень срочно. Помоги мне!» — хрипло проговорил женский голос. «Здравствуй», — обреченно сказал Иван. «Что случилось?» «Со мной происходят странные вещи. Пожалуйста, помоги мне». Камила, я не специалист по странным делам». Еще минуту назад ему казалось, что удалось забыть и о Рассовском, и обо всех, кто был с ним связан. Даже о подлости, которую Рассовский когда-то совершил по отношению к Ивану, удалось забыть. Черт возьми их всех, и Рассовского, и Камиллу с ее странными делами. «Иван, помоги мне, хотя бы выслушай». «Слушаю». «Я не могу говорить по телефону. Я подъеду, куда ты скажешь. Пожалуйста, это займет у тебя десять минут, обещаю». «Где ты живешь?» Ивану показалось, что кто-то насильно тянет его туда, куда ему совсем не хочется. Что-то странное с ним происходит. Обычно он не давал собой управлять. Она назвала адрес. «Давай у твоего метро», — решил Иван. «Через час». Он вернулся в комнату и остановился у двери. Соня продолжала кусать губы, а на него даже не взглянула. «Я ненадолго отъеду», — быстро сообщил Иван и виновато, но твердо добавил, «Со мной нельзя». Соня сразу погрустнела, но ничего не спросила. Умница, она знала, когда не нужно ничего спрашивать. Около собственной машины Иван шаги замедлил, но не остановился, прошел дальше к метро. Приехал он намного раньше, минут на двадцать, постоял в сторонке, покурил, разглядывая прохожих. Прохожие близко друг к другу не подходили, береглись вируса, но маски у большинства были спущены. Камилу он увидел издалека, и стройной фигурой и ленивой походкой она выделялась из толпы. Кажется, раньше она не умела так красиво передвигаться, а может быть, он просто не обращал на это внимания. Он всегда мало обращал на нее внимания, но не заметить, что глаза у нее начинали сиять, когда она его видела, не мог. Он старался быть с ней ласковым, но она ему не нравилась. И тогда не нравилась, и сейчас. Камила? Камила заметила его не сразу, только когда он быстро к ней подошел. «Привет, что ты хотела сказать?» Она замялась, и он кивнул настоявший рядом лавочке. На одной сидели две оживленные беседующие старушки, на второй тыкал в телефон молодой человек со стянутыми в хвост длинными волосами. Остальные были свободны. Разговаривать на лавочке Камиле явно не хотелось, но он решительно подошел к деревянному сиденью и сел. Она послушно села рядом. «Что случилось, Камила?» Она нерешительно положила руку ему на запястье, но заговорила решительно. Стас меня много расспрашивал после того, как мы тогда все вместе встретились. Слушать это было тоскливо. Стас расспрашивал Камилу о том, какие знакомства были у Ивана в мэрии. Она говорила, конечно, она же не предполагала, что он потом скомпонует все так, что белое окажется черным. Она была в ужасе, когда увидела компромат в интернете. Ты знал, что компромат выложил Стас? Да. Иван, он меня просто использовал. Верю. Он в это не верил, ему просто хотелось поскорее закончить этот разговор. Сквозь ветки кустов, росших вокруг лавочки, пробилось солнце. Иван наклонил голову, чтобы солнце не било в глаза. «Юля сказала, что ты расследуешь убийство Стаса». Иван промолчал. «Она говорила тебе, что ему приходили письма?» «Говорила». «Мне тоже приходят письма!» Тонкие пальцы сжали его запястье с силой. Она рассказала про компромат, потому что была уверена, что убийство связано с ним. Информация в интернете задевала не только Ивана, тех, кого выставляли коррупционерами тоже. «Тебе нужно немедленно идти в полицию», – посоветовал Иван. Он понимал, конечно, она не могла пойти в полицию. Полиция на раз установит, что Стас был ее любовником, и с мужем могут возникнуть проблемы. «Иди в полицию, я ничем не могу тебе помочь, правда?» Иван поднялся, замялся и все-таки сказал – Тебя много раз видели соседи. Там, где произошло убийство. Соня повисла у него на шее, как будто он отсутствовал неделю. Камиле приходят такие же письма, как Рассовскому, шепнул Иван жене в ухо. Что? Она отшатнулась. Какие письма? Не знаю, я их не видел. Иван снял футболку, бросил в стиральную машину. Я посоветовал ей пойти в полицию. Почему-то Соня смотрела на него с испугом. Странно. Она полыхала от ненависти, когда он уверенно объяснял ей, что компромат Росовскому слила Камила. Кроме нее, проделать это было просто некому. Она сказала сейчас, что Стас много про меня расспрашивал. Иван фыркнул и сказала, как ужаснулась, когда все это появилось в сети. «Что же теперь делать?» Черные Сонины глаза продолжали смотреть на него испуганно. «Ничего не делать», вздохнул Иван. «Сейчас я сяду работать, а ты не будешь мне мешать». Он постучал пальцем по ее носу, засмеялся и подошел к компьютеру. Ему действительно стоило поторопиться, он и так все утро пробездельничал. Без Стаса стало заметно труднее. Антон слонялся по кабинетам потенциальных заказчиков, демонстрировал работу программного обеспечения и объяснял, какая это перспективная работа. Работа действительно была перспективная и выполнена на хорошем мировом уровне, но чувствовал он себя при этом бедным просителем. Впрочем, так оно и было. Заказчиков, он, кажется, сумел заинтересовать, но почему-то не радовался, а злился. Еще больше разозлился, когда возвращался на работу, пробки были ужасные. Собственно, на работу можно было не ехать, рабочий день уже кончился. Выходящие в коридор двери офисов были закрыты, секретарша давно ушла, даже свет в коридоре горел не так ярко, как днем. Антон отпер кабинет... Швырнул сумку на стул и постоял, раздумывая, включить ли компьютер или сразу отправиться домой. Ехать сразу домой было уж совсем глупо, и он включил компьютер. Ничего срочного в компьютере не оказалось. Работа по последнему проекту шла даже с опережением графика. Где-то рядом щелкнул замок. Антон прислушался. «Показалось», — решил он. Кроме совсем слабого шума улицы, никаких звуков не доносилось, но он зачем-то выглянул в коридор. Коридор был пуст. Антон вернулся к столу, но тут опять послышался тихий стук. Он снова выглянул в коридор и снова послушал тишину. Неожиданно ему стало не то чтобы страшно, но как-то беспокойно. И что уж совсем удивительно, захотелось почувствовать в руке оружие. Оружие он не касался со времен обучения военному делу в университете, да и там хорошим стрелком себя не показал. Тихий стук раздался снова. Когда он собирался прикрыть дверь кабинета, звук был слабым, В разгар рабочего дня он бы его не услышал. Антон медленно отпустил ручку двери и сделал шаг в коридор. Несколько секунд стояла тишина, а потом послышался шорох, скрип. Звуки доносились из-за соседней двери, из кабинета Стаса, бывшего кабинета. Медленно переставляя ноги, он сделал еще несколько шагов. Потом все произошло быстро, дверь кабинета Стаса приоткрылась, Антон рванул ее на себя, схватил злоумышленника за плечо и тут же отпустил, а еще нервно рассмеялся, как идиот. Анастасия Берестова прятала от него испуганные глаза, она даже как-то сжалась, сделавшись меньше ростом. «Что ты здесь делаешь?» Она не знала, что он вернулся, иначе не полезла бы в кабинет к бывшему боссу. «Что ты здесь делаешь, Настя?» Она молчала, закусив губы, и боялась на него посмотреть. «Насть, ну говори», — попросил Антон. «Что ты искала в кабинете?» Стук, который он слышал, издавали закрываемые дверцы полок, мог бы и раньше догадаться. Она, наконец, на него посмотрела и покачала головой, не скажу. «Ты отравила коньяк, и теперь уничтожаешь следы преступления?» — пошутил Антон. Она была такая несчастная, что ему захотелось ее обнять. Обнимать он ее не стал, просто потрепал по плечу и, взяв за руку, повел к себе в кабинет. Она не сопротивлялась, покорно за ним побрела. «Садись», — Антон подвел ее к стулу, а сам сел в кресло, как и положено начальнику и хозяину кабинета. «Что ты там делала? Говори скорее, а то я умру от любопытства». Она вздохнула, подняла на него глаза и тут же отвела их в сторону. Сейчас глаза они казались желтыми, но он не мог рассмотреть, какого они цвета, потому что она смотрела вниз, на столешницу. «Искала коньяк». «Какой коньяк?» «У Стаса был коньяк для моего дяди. Стас сам мне сказал, что у него есть коньяк для дяди. Дядя врач, Стас у него лечился». Она помолчала. «Стас во вторник девятнадцатого должен был пойти к дяде на прием, но не пришел». Во вторник Стас никуда не мог пойти, потому что был уже мертв. Стас всегда приносил дяде коньяк. Дядя еще над этим смеялся. Я подумала, может быть... Убить хотели не Стаса? Подожди, Антон потряс головой. Ты допускаешь, что отравленный коньяк предназначался твоему дяде? Она покивала. Допускаю. Глаза у нее опять стали желтыми, только очень испуганными. Если бы бутылка стояла здесь, я бы перестала это допускать, но ее здесь нет, я везде посмотрела. У кого-то есть причины, чтобы убить твоего дядю? Она была очень несчастной, но он понятия не имел, как ее развеселить. «Нет, не знаю», – Настя пожала плечами. «Мне хотелось найти коньяк, чтобы быть уверенной». Ей хотелось найти коньяк, предназначенный ее родственнику, чтобы быть уверенной, что убийство не имеет к нему отношения. Антон ее понимал. Ему тоже не хотелось, чтобы убийство имело отношение к его семье. Впрочем, слава богу, к его семье убийство и так не имеет никакого отношения, Зазвонил телефон. Антон посмотрел на экран, но отвечать не стал. Звонила Камилла, а ему почему-то не хотелось разговаривать с женой Приберестовой. «Пойдем домой, Настя», — сказал он, поднимаясь. «Поздно уже, отвезти тебя?» «Нет, спасибо». Она тоже быстро встала и, повернувшись, пошла к двери. Спина у нее была узкая, а ноги, обтянутые джинсами, стройные. Завитки волос крупными кольцами падали на плечи. Дверь за ней тихо закрылась. Антон повертел в руках телефон, решая, не перезвонить ли Камилле. Не стал. Сунул телефон в карман, запер кабинет и спустился к машине.